Анна Дашевская. Поместье Снегири. Глава первая. 19 марта 2186 года. Сегодня ровно год с того самого дня, когда я вышла из госпиталя. Март в этом году выдался холодный, мокрый и очень ветреный. Ну, зато зима была настоящая, снежная и морозная. Правда, я все равно зиму не люблю. Наверное, надо было мне родиться на юге, где-нибудь в Владе. И ведь был шанс. Увы, к моменту моего появления на свет родители уже прочно обосновались в Саратове. А теперь и их нет на свете, и я сама перебралась в Москву. Вот думаю, брать ли с собой дневник. Вроде едем мы на три или четыре дня... Вряд ли произойдет что-то настолько важное, чтобы записывать. Решено. Оставлю дома. Попрошу домовушку присмотреть. Веди себя хорошо в мое отсутствие, дорогой дневник. Елена аккуратно закрыла обложку толстой тетради и убрала ее в ящик тумбочки возле кровати. Потом позвала негромко. Милания, «Здесь я!» Раздалось откуда-то из глубин полотеного шкафа. Отчего-то не любили показываться на глаза оба дымовых, присматривающих за домом на углу Костянского и Селиверстого переулков. Предпочитали разговаривать из укрытия. Аркадий Феофилактович с подоконника, а жена его — из шкафа или из-за шторы. — Мы с Андреем уезжаем на несколько дней по делам, — сообщила Лена аккуратно укладывая в дорожную сумку чехол с блузками. «Пожалуйста, прикрой какой-нибудь незаметностью мой дневник, ладно?» «Будет сделано. Вдвоем едете?» «Наверное». «А этих? Что же, одних оставляете?» «Не знаю пока». Лена закрыла сумку и поставила ее возле двери. «Вроде бы звали только нас, но я еще поговорю с Андреем». С этими словами она вышла из комнаты и направилась в рабочий кабинет, который вот уже почти полгода делила с другом и компаньоном Андреем Белановичем. Если бы Елена прошла по коридору дальше, к входной двери, и открыла бы ее, то могла бы еще раз полюбоваться на табличку бронзовую, пока еще не потускневшей под дождем и снегом. Четкие буквы надписи гласили «Вакари Сосей» — агентство правильных расставаний. Компаньон за своим столом проверял счета. Отложив ручку, он потянулся и с удовольствием сказал. — Поздравляю тебя, мы вышли на положительный баланс. — Да ну! — Ну да. Последнее дело, за которое ты, кстати, не хотела браться, принесло на наш счет почти три тысячи дукатов. Это позволяет закрыть все расходы за первый квартал и еще остаться в плюсе. Ну, не хотела. Елена села за свой стол, выдвинула верхний ящик, посмотрела в него и снова закрыла. Я с самого начала опасалась именно таких клиентов. «Ах, я не знаю, как ему сказать, что я больше его не люблю!» Песклявым голосом она кого-то передразнила. «Словами надо говорить, и все получится. А уж платить немалые деньги только для того, чтобы выставить из своей жизни нежеланного мужчину...» «Ну, все-таки не забывай!» «Что у нас было и дополнительное задание, за которое, собственно, госпожа Березуцкая и заплатила. Мы ж забрали у него документы, не так ли?» «Забрали», — она пожала плечами. «Ладно, закрыли и забыли. Расскажи мне, куда мы едем и чем занимаемся на сей раз? Кто и с кем желает расстаться?» «Мой давний знакомый», — Андрей перебросил на ее стол картонную папку. «Вадим Витальевич Снегирев Называет себя предпринимателем. Желает избавиться от подмосковного имения». «Да?» — раскрыв папку, Елена посмотрела на два сиротливо болтающихся в ней листочка договора. «А что? Риэлторы в Москве уже перевелись? Почему к нам? Там сложности?» «Туманно», — ответил Андрей, покрутив в воздухе пальцами. И мы едем посмотреть на хозяев, имение и обстановку. Нас пригласили праздновать весеннее равноденствие. Едем так едем, повод ничуть не хуже любого другого. И вот что, Гая надо брать с собой, иначе мы рискуем по возвращении не найти дома на месте. Согласен. А где он, кстати? Со вчерашнего вечера не видела. Вот тьма, выругался Андрей. «Если он опять где-нибудь пакостит домовому, я сдержу обещание и отправлю его почтой назад в родной Бритвальд. Малой скоростью!» «Врен!» — внезапно зарал он да так громко, что Елена подпрыгнула. Дверь открылась, и на пороге появился третий компаньон, он же секретарь и счетовод агентства. «Врен!» — гном из клана Мёйрен. «Чего шумишь?» — спросил он миролюбиво. «Здесь я...» — Ты Гая сегодня видел? — Нет. — И куда он делся? — Появится. Гном равнодушно пожал плечами. — Так что? Новое дело у нас срастается. — Да, договор подписан. Мы завтра едем в Снегири осматривать это самое поместье. А сегодня хорошо бы хоть что-то о нем выяснить. Елена протянула гному папку с двумя листочками внутри, но Врен не торопился ее брать. Ты расскажи, чем заниматься будем. — Подмосковная усадьба. Называется Снигири. Начал Андрей, но гном перебил его. — Вот именно так. Через два «и»? — Именно так. Уже лет триста принадлежит семье. Ты будешь смеяться. Снигиревых. Мой знакомый Вадим, последний в этом роду. Он хочет фамильное гнездо продать, но не может. — Почему? — Вот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 Первый покупатель отказался, потому что у его жены немедленно по приезде в Снегири началась чудовищная аллергия. Тут Елена и Врен задали вопросы одновременно. На что аллергия? Это что, еще летом было? Это было еще позапрошлой зимой, потому что тянется эта бодяга не первый год. И причина неизвестна, но отек Винки дамочки едва сняли. Никто не понял, на что можно так отреагировать зимой за городом, но сделка сорвалась. Второй интересующийся даже залоговую сумму заплатил. Приехал туда, смотрел весь дом, все ему понравилось. Но когда поднялся на башню, поглядеть на окрестности, так сказать, весь затрясся, отпихнул посредника, плюнул на пол и немедленно уехал, даже деньги забирать не стал. «Интересно». Врен задумчиво почесал бороду. Что ж такое ему показали? Осталось неизвестным. Дальше... Ну, дальше не так интересно. Третья сделка сорвалась от того, что покупатель ровно накануне подписания договора и выплаты первой части стоимости проигрался в клубе. Играл-то он по маленькой, чуть ли не в дурака, но ухитрился спустить несколько сотен тысяч. Тут Елена остановила его рассказ, приложив палец к губам. Ей почудилось, что за спинкой дивана раздался еле слышный шорох. Некоторое время в кабинете царило молчание, потом из-за дивана раздался голос. — Ну, и дальше-то что? — А дальше вопрос к тебе, дорогой наш Галитрап Бидли. Решай, куда ты едешь, — ответила женщина нарочито равнодушно. — В смысле? На спинке дивана уселась фигурка росточком в локоть. Щегольское деяние Пикси немало не пострадало от пряток, рыжие волосы были завязаны в аккуратный хвост, а зеленые глаза смотрели пытливо. Пикси считаются близкими родственниками фей и Брауни, но сами они ни того, ни другого родства не признают. Известны своей любовью к всевозможным проказам и розыгрышам от безобидных шалостей до смертельных угроз, Отличительные внешние признаки – рост, примерно локоть, заостренные уши, очень красивое лицо. При необходимости могут на короткое время, до двух часов, принимать человеческое обличие. В этом случае у них всегда ярко-рыжие волосы и ярко-зеленые глаза. Уши остаются острыми. Характерные личностные черты – исключительно умны, безнравственны, изобретательны, алчны, хитры. При этом данные обещания и клятвы соблюдают абсолютно – Пристрастие, деньги, шоколад, карточные игры. Ситуации, которых следует избегать. Никогда не пытайтесь переиграть, Пикси. Цитируется по профессору К.У.Э. Совертон «Классификация нечисти и нелюди» Издательство Cambridge University Press, 2105 год. «В том смысле, что у тебя есть выбор поехать с нами осматривать место происшествия, «Или отправиться в Камберуэлл, или откуда ты там родом?» «А тут остаться я не могу?» «Нет», — быстро ответил Врен. Елена же добавила, «Ты ж понимаешь, твои способности нам очень пригодятся». «Ну, ладно, я, конечно, с вами. Давай, рассказывай, что там еще происходило с этим домом». Пикси уселся на подушку, предварительно взбив ее маленьким кулачком, и приготовился слушать. «М -м -м, ага, вот, четвертый покупатель подписал предварительное соглашение и уехал по делам, но к назначенному дню не вернулся и вообще больше никогда не появлялся ни в Москве, ни вообще в царстве Русь. О, отправился в джунгли Черного континента, и там его съели страшные звери. — радостно спросил Гай. — Нет, совсем не так. Человек этот владел несколькими магазинами музыкальных инструментов и отправился всего-навсего в Кремону, где, как известно, самые старые мастерские по изготовлению скрипок. В ломбардии данный персонаж бывал раньше, у него там и друзья были, и деловые партнеры, и никто из них его в этот раз не видел. — История перестает быть забавной, — прокомментировал Врен. — Именно так. — Ну, а пятый, пятый же, тоже был. — Был. Приехал прошлым летом погостить в эти самые снегири и утонул, купаясь в реке. Быстро, конечно, холодной и быстрой, но чтобы в ней утонуть, нужно особо стараться. Шестым покупателем была дама из высшего света, желавшая открыть в имении школу для девочек-сироток. Сама она там жить не собиралась и даже смотреть не ездила, а послала директрису этого самого заведения. — И что? — Ничего, купили другое имение, вовсе даже в южном направлении. — Просто отказались, никак не мотивируя, и не стали подписывать договор. — Именно так. — Странно, — резюмировал гном. — Не солидно. А имена покупателей есть? — А как же, вот они все. И Андрей показал развернутую страницу блокнота, где в самом деле красовался длинный список имен с краткими характеристиками. Впрочем, читать эти самые характеристики никто из присутствовавших не стал, поскольку была у господина Белановича манера делать записи, сокращая слова до да вовсе уж невразумительных огрызков. Разбирать такой образчик криптографии никому не хотелось, и автор каждый раз, вздыхая, делал на компьютере расшифровку. «Хорошо!» Елена решительно хлопнула ладонью по подлокотнику кресла. «Тогда предлагаю такую программу. Я отправляюсь в гильдию архитекторов. Если усадьбе, как ты говоришь, более трехсот лет, должны быть о ней сведения. Я начал Андрей, но Врен перебил его безо всякого уважения. Ты перепечатай сведения о покупателях, а я проверю, что о них есть в нашей общине». — Ладно, ладно, а потом поговорю с нашим домовладельцем. Возможно, какая-то информация найдется у его друзей в городской страже. — Ты хочешь привлечь Алекса к этому делу? — Пока не знаю. Поговорю с ним, спрошу. — А я? — завопил Гай. — А мне что делать? — Тебе? — Елена переглянулась с Белановичем. — На тебе добычу сведений о проигрыше третьего покупателя. Звали его, ага, Сава Ильич Котов, и проиграл он в клубе Грифон в июне прошлого года. Понял, радостно ответил Пикси. Выйдя за дверь, Андрей немедленно получил в лицо заряд мокрого снега. Спасибо большое. Радостно сказал он куда-то в пространство. Как раз хотел умыться холодной водой, а идти в ванную было лень. Мироздание, обрадовавшись благодарности, повторило умывание. Беланович вытер щеки и лоб и быстро пробежал до угла дома, где обнаружилась еще одна дверь. Здесь была привинчена табличка, извещавшая, что частный детектив принимает исключительно по предварительной записи. Андрей постучал, и дверь немедленно отворилась, приглашая его войти и подняться по лестнице. Тут надо, наверное, пояснить, что являл собою дом, на первом этаже которого обосновались наши герои. Двухэтажный кирпичный особнячок стоял на углу переулков Селиверстого и Костянского. Из давних времен был разделен на два апартамента. Хозяева семейство Верещагиных занимало второй этаж. Здесь жили Алексей и его сыновья-близнецы, уже почти 16-летние. Тут же обитала и пара домовых – Аркадий Феофилактович и его жена Милания. Впрочем, в этой истории домовые почти не участвуют, в том числе и из-за непримиримой вражды между Аркадием Феофилактовичем и Галитрапом Билли. Здесь, кроме жилых комнат, имелось еще и приемное детективного агентства. На втором этаже пахло теплом и бирогами. Лирически вздохнув, гость отворил дверь приемной и громко спросил. «Алекс, к тебе можно?» «Заходи!» Раздалось из-за неплотно прикрытой двери кабинета. Хозяин дома стоял возле книжного шкафа и что-то искал на самой верхней полке. «Привет!» Сказал он, не прерывая поисков. «Ты не помнишь, была какая-то история о терракотовой собаке, которая храняла могилу». «За хранение двух убитых влюбленных? И собака жевала по ночам, охотясь на родственников убийцы? Но я всегда считал, что это легенда». «Да и я так считал, но внезапно на это ссылаются как на судебный прецедент». Тьфу ты, я и забыл, что эту книгу мальчишки взяли. Алексей закрыл дверцу шкафа и уселся за стол. Выглядел он, честно говоря, не слишком-то похожим на частного сыщика. Не было у господина Верещагина ни трубки или скрипки, ни тщательно ухоженных усиков, ни даже корзинки с вязанием. Он не владел приемами загадочной тибетской борьбы, Не умел распознавать по внешнему виду трупа экзотический яд, использованный для отравления, да и вообще выглядел обычным городским жителем, даже очки надевал для чтения. Сейчас он эти очки как раз снял и устало потер переносицу. Терпеливо ждавший Андрей спросил: так что за судебное дело о глиняной собаке? А, Верещагин махнул рукой. У клиента пропала собака. «Разве ты берешься за такие дела?» «Почему нет? Клиент рекомендован хороший знакомый. Собака была мало того, что дорогая, так еще и оставлена ему, уехавшей на воды с женой». «Тю! Вот именно! Так вот, собака пропала на вечерней прогулке. Живут они в Ковылинском переулке». «В Ковылинском? Там, кажется, через дорогу кладбище?» «Совершенно верно». — Клиент мой, Олег Иванович его зовут, человек уже не молодой. Он до глубокой ночи бегал и звал пса, утром свалился с гипертоническим кризом, вызвал мага-медика и меня, ну и рассказал, отдышавший, что слышал с территории кладбища вой и рычание. Может, говорит, Аргус туда забежал и не может выхода найти. Ну и? Ну и действительно, нашел я его пса, мертвого, с разбитой головой на свалке кладбищенской. Сторож рассказал, что нашел труп утром на старой территории возле заброшенного склепа со скульптурой. По его словам, там изображен мужик с топором. — Да ладно! Страж это! Страж с протозаном, вырезанный из какого-то камня, почти стершийся от времени. Я стал копать историю захоронения. Выяснил, что оно одно из самых старых на этом кладбище. Больше трех сотен лет назад и принадлежал склеп некоему военачальнику, несправедливо обвиненному в измене государю и отечеству. Тот покончил с собой, а вдова заказала памятник, чтобы, как она сказала, «страж охранял честь мужа, которую тот не может уже хранить сам». Андрей хмыкнул скептически. «Извини, но я не вижу связи между древним самоубийцей и дохлым псом». «А ее и нет». Я еще проспрашивал сторожей и выяснил, что зачистил на старую часть кладбища странный молодой человек. Приходит всегда под вечер, с большим рюкзаком, надолго свечи жжет, и все на разных могилах. Они уж хотели в стражу заявлять. Пришлось оставить визитку их главному Василию Тимофеевичу. Он мне и сообщил, когда этот молодой человек появился. Погоди, дай угадаю, маг недоучка, поклонник темных искусств. — Именно. Что-то он там не так прочитал и вселил в скульптуру некую неупокоенную душу. Вот и прилетело бедному Аргусу каменным протазаном. Ага, и историю с каменной собакой его адвокат приводит в качестве прецедента? — Андрей покрутил головой. — Да не прокатит. — я тоже так думаю. Но бедняге клиенту пришлось к приезду жены покупать нового щенка. Мужчины помолчали. Потом Беланович откашлялся и сказал... «Вообще-то я к тебе с вопросом». Э, «Да, извини, я просто дело закончил и хотел уж совсем точку поставить, а для этого ничего нет лучше, чем рассказать кому-нибудь. Спрашивай, давай». «Ты закончил дело? Зацепился за эти слова Андрей? То есть сейчас свободен?» «Пока да. А что? Вам что-то новое прилетело?» — Да, пока история странная, но тебе ли не знать, оно все выглядит странно, пока не распутаешь. — Так, и кто, с кем хочет расстаться? — Человек с домом, — хмыкнул гость. — Вот, слушай. По мере рассказа истории о неудачных продажах подмосковного имения пришла уже очередь Верещагина крутить головой и хмыкать. — Ну так вот, мы туда завтра едем, — «Вроде как праздновать равноденствие», — закончил Андрей. «Но прежде хотелось бы выяснить хоть что-то об этих случаях, ну, то есть о причинах отказа. Ты же понимаешь, если сделка сорвалась один или два раза, никто бы не удивился, но семь...» «Ну, пожалуй, что да. Семь отказов — это многовато. Ну, причины-то у всех разные. Ну, давай подумаем, что и где искать». Гильдия строителей и архитекторов располагалась в районе Бутырской улицы, специально для нее выстроенном здании. Левое крыло занимали мастерские. Елена с сожалением в ту сторону посмотрела, потому что архитектура интересовала ее очень сильно и хотелось напроситься на экскурсию. Но, как всегда, времени на это не было. И она решительно повернула к правому крылу, ко входу в хранилище и библиотеку. Каждому известно, что библиотеки бывают государственные, частные, большие, маленькие, публичные, академические, университетские и школьные, отраслевые и специальные, и один лишь герместрис-мегист, покровитель книжников, знает, какие еще. Гораздо меньше сведений у публики, даже и читающей, о тех, кто стоит с другой стороны библиотечной стойки. Елена знала, что в больших исторических или особо ценных собраниях были хранители, но даже и представить себе не могла, кого увидит. Хранитель выглядел в общем, вполне похожим на человека, очень худого, очень высокого, с желтоватой кожей и желтыми глазами без белков. Руками, затянутыми в белоснежные перчатки, он нежно прикасался к переплету толстого альбома, внимательно слушая, что говорит ему посетитель. Тот, тряс пышной бородой, воздымал руки и выплевывал отдельные малоразборчивые слова. Наконец хранитель положил ладонь на коричневую кожу переплета и сказал, «Господин Полетаев, к моему сожалению, вы полностью утратили доверие». Но вы можете пройти с моим помощником. Он предоставит ваше распоряжение компьютерный вариант книги господина Мальгрейва. Если же вы пожелаете вновь пользоваться этим собранием... Тут жестом руки в перчатке хранитель обвел уходящий вглубь полки за своей спиной. Вы можете начать возмещение ущерба. — Список тех книг, которые были варварски испорчены, вы получите также у моего помощника. Он кивнул, и за спиной бородача возник крепкий молодой человек, который придержал проштрафившегося за локоть и сказал тихо. — Пойдемте, Федор Николаевич, все для вас подготовлено. Полетаев горестно вздохнул и покорно отправился следом. Проводив колоритную пару глазами, Елена повернулась к хранителю и не удержалась от вопроса, что он натворил. — Слюнявил пальцы, когда переворачивал страницы, — сурово ответил хранитель. — Итак, сударыня, вы не являетесь нашей постоянной посетительницей. — Нет, но у меня есть рекомендация. Она вынула из сумки конверт, извлекла аккуратно сложенный листок бумаги и протянула загадочному существу за стойкой. Рекомендательное письмо, если говорить честно, вызывало у нее смех. Ну что за старомодные идеи? Но Алекс Верещагин совершенно серьезно написал несколько строк, приложил к ним визитную карточку и сказал, «Зря смеешься, там все сурово, и чужие не ходят». Ну что же, это оказалось правдой. Посторонним в библиотеке гильдии и в самом деле нечего было делать. Итак, госпожа Асканова, что именно вас интересует? Мне нужно отыскать всю возможную информацию о поместье Сникери. Это недалеко от Москвы по дороге на Волоколамск. Насколько нам известно, главный дом был построен примерно в середине XVIII века и с тех пор не перестраивался. Ну, конечно, добавляли современные удобства. Я понял. Хранитель вежливо, но твердо прервал ее невнятное мекание. Прошу вас, присядьте вон за тот стол и подождите. Так она и сделала. Села на стул, поставила сумку на соседний, облокотилась и стала разглядывать зал. Зал был сделан красиво, впрочем, здание, выстроенное гильдейскими для самих себя, должно было быть идеальным, иначе кто бы стал к ним обращаться. Вот интересно, а существуют ли строители вне гильдий? думала Елена, лениво скользя взглядом по шкафам, ярусам, лестницам и аркам. На полках таинственно мерцали золотом корешки, в солнечном луче танцевали пылинки. Где-то далеко одинокая скрипка вела мелодию. — Вот что мне удалось найти. Вздрогнув, Лена с трудом разлепила глаза и увидела усмешку хранителя, вовсе уж не человеческую. — Ой, простите, — смутилась она. — Ничего страшного. Итак, вот что мне удалось найти, — повторил он, осторожно разворачивая перед ней пожелтевшие листы чертежей. Это план главного дома, интересующей вас усадьбы после реставрации 1919 года. Это книга о подмосковных усадьбах, написанная Алексеем Николаевичем Гречем Залиманом. И снегирям здесь посвящена отдельная статья. Она была издана пятью годами ранее, так что вы можете видеть, что изменилось в процессе ремонта. Ну и, наконец, возможно, вас заинтересует. Хранитель положил перед ней еще одну совсем тоненькую книжечку, даже скорее брошюрку. Это, конечно, не научная литература, но я подозреваю, что она может иметь отношение к вашему расследованию. Лена хотела было поправить, что они занимаются вовсе не расследованиями, но прочла название брошюры и остолбенела. На сероватой бумажной обложке странным изломанным шрифтом было напечатано «Тайны и легенды подмосковных усадеб». «Это же развесистая клюква!» — выпалила она. «Даже самой развесистой клюквы можно снять» урожай, сверкнули желтым глаза хранителя. Кухонный стол украшали пять плоских картонных коробок. Пицца, подумала Елена, рассеянно оглядывая шкафы в поисках своей любимой чашки. Интересно, кто заказывал? Если в Рен, то есть смогут только огнедышащие. Столько там будет острый колбасы. А если Гай, то надо ожидать странного. Увидев, наконец, в глубине сушилки белый бачок в крупных розах, она вытащила чашку, потом подошла поближе и прочитала. «Пицца от Сильвана». Красные буквы на бело-зеленой крышке. А, -а, «А, уже привезли!» — вошел Андрей, потирая руки. «Там подморозило изрядно». — И снег начинается, так что надо завтра пораньше выехать. — Пиццу ты заказывал? — Я. — Кое с кем встречался сегодня, ну, там попробовал, мне понравилось. — Надо только Алекса позвать, он был в городской страже. — Зови, я пока чайник поставлю. Верещагин появился минут через пятнадцать, когда все сотрудники бюро расставания сидели вокруг стола и подозрительно следили за Андреем, снимавшим стазис с первой коробки. Итак, спросил Алекс, когда все было съедено и выпито, кто начнет? Дайте я. Тут же вызвался Гай. Значит, клуб Грифон. Находится он в Настастинском переулке. И ходят туда в основном купцы из заходного ряда и владельцы магазинов на близлежащих бульварах. Ресторан там так себе. Лацийскую кухню провозглашают. Тут Пикси выразительно покосилась на сложенные стопкой пустые коробки от пиццы. «Самая большая ценность этого клуба — и горные залы. Они открыты до шести утра и потом с полудня. Любые игры, какие только пожелают гости». «Что, и чатуранш?» — недоверчиво спросил Врен. «Тут чемпион мира по этим вашим клеткам в Москву приезжал матч играть. Его в грифон и затащили. Проигрался, говорят, до нитки. Члены клуба ему на обратный билет скидывались». «Гай!» Протянул Верещагин. Ты забыл кое-что упомянуть. Приезжал, действительно, чемпион по чатуранжу, а проиграл в покер. Да ну тебя! надулся Пикси. Всю интригу испортил. Ты будешь по делу рассказывать, или я тебя вообще отстраню, сердито сказал Андрей. Увы, Калитра Бидли был ценным кадром, но иногда, довольно часто. Его приходилось брать за шиворот и встряхивать, чтобы не терял берега. Ладно. Так вот, Савва Лич Котов в грифоне известен как человек увлекающийся. То дворец для ромалки построит, то трюфели в Подмосковье решит выращивать. То на ипподром зачистит. С другой стороны, ромал кота поет в принадлежащем ему театре, и туда народ ломится в будни и праздники. Трюфели его покупают и золотом по весу платят, а на подроме он лошадей и своей конюшни выставляет. И как, успешно? Говорят, да, Машатки резвые, жакеи умелые, тренер из Бритвальда выписан. То есть, даже если господин Котов проигрывает, он этот проигрыш себе на пользу умеет обратить. — спросила Елена. — Ага, но не в тот раз. Гай осмотрел вытащенный из кармана кусочек шоколада и сунул его в рот. А что было в тот раз? — Значит так. 16 июня, в пятницу, Сава Ильич собирался ехать, чтобы осмотреть то самое имение, что собирался купить — Снегри. И с ним вместе должны были отправиться два его работника — Миколок, ну то есть специалист по грибам, и лошадиный тренер. Первый планировал оценить имеющуюся поблизости дубовую рощу на предмет высадки трюфеля. А второго интересовали принадлежащие к землям Снегирёвых луга. Савый Лич приехал раньше и решил скоротать время за зеленым сукном. Играли действительно дурака. И что же? Оба работника пытались отвлечь хозяина от карт. По крайней мере трижды. На третий раз Котов рассверепел так что Миколога послал совершенно неудобно сказуемым маршрутом, а Бритвальцу свернул челюсть. Опомнился он уже к ночи, тут и обнаружил, что проиграл более трехсот тысяч дукатов. Верещагин присвистнул, огном гном поинтересовался. Неужели с собой покончил? Нет, но дела передал сыну, сам же отправился в лам, Ла моя единого вразумить его. И как? Вразумил? Ну, Судя по тому, что делами и по сей день занимается сын, пока нет. Очень красочно, оценил рассказ Беланович. И откуда сведения? Ну, потупился Пикси. Ты же знаешь, я не закрываю глаз. Гай! Ну, ладно. Там один Брауни затесался среди кухонной нечисти. Вот и поделился со мной сведениями и представил, кому надо. Андрей покачал головой. Пикси явно утаил многое и столь же явно утаенное не соответствовало законам царства Русь. — Ничего, долго держать при себе эти сведения Гай не сможет. Не сегодня-завтра проболтается. Надо будет тогда возместить владельцам клуба то, что он натворит. Тем временем Врен поставил точку в записях, которые традиционно вел при обсуждении нового дела, и оторвался от блокнота. — Гипноз? — спросил он деловито. Или средства, расширяющие сознание? Да непонятно пока. А с кем он играл? Мы знаем, Гай. Никто не помнит. Пикси неохотно оторвался от нового кусочка шоколада. Вроде более или менее молодой, темноволосый, хорошо одетый. Должен быть членом клуба, потому что со стороны никого бы не пустили к столам. Но кухня в неведении, а значит, Но и официанты не в курсе. Официанты. Верещагин задумчиво кивнул: Надо будет их опросить, официально, а потом сравнить, что они болтают между собой и что ответят городской страже. Погоди, а с какой стати городская стража будет включаться в эту историю? Видишь ли, Лена, господин Котов, оказывается, не один такой. За последние полгода отмечено более десятка случаев неоправданно крупных проигрышей, и стража занялась отслеживанием таких случаев, так что все будет в рамках закона. Хорошо, тогда, Врен, тебе удалось что-то узнать? Гном разгладил бороду, поерзал в кресле и начал рассказ. Начать я решил с заказчика. Надо же знать, с кем мы имеем дело. Надо. Азартно воскликнул Гай. Ну вот, семейство Снегиревых и в самом деле коренные москвичи. Вот уже не первое поколение. Маги, хотя и довольно слабые. В основном стихия земли. Были в роду несколько выдающихся личностей. В частности, прадед нашего фигуранта Константин Дмитриевич. Крупный ученый в области химии и алхимии лекарственных препаратов. Но у нас... Особо хорошо помнит его дочь, Наталью Константиновну, двоюродную бабку твоего приятеля. Он кивнул Андрею. Она была знаменитым селекционером роз, ее саженцы ценились на вес золота. — Это ты и у своих в клане узнал? — Прости, но что гномы понимают в саженцах? — удивился Верещагин. — А что же, мы только деньги считать и умеем. Надулся Врен. «Между прочим, наши сорта помидоров по всем параметрам превосходят эльфийские. А помидорное дерево кто вывел, знаешь? А я тебе скажу. Жебедда Рункин из клана Вельсунгах вывел многолетнее дерево, с которого четыре раза в год собирают по пятьсот килограммов». «Помидоры!» — фыркнул Гай. — Не было на нашем континенте до XV века никаких томатов. И ничего. Жили. И вообще речь-то шла о розах. — Стоп, стоп, стоп! Андрей примирительно поднял ладони. Гай, тебе слово давали, ты уже высказался. Врен, не трать времени. Мы поняли, что настоящие садоводы среди гномов не редкость. Рассказывай дальше. Шумно выдохнув, гном несколько секунд сверлил Гая взглядом, потом продолжил. — Значит, двоюродная бабушка-фигуранта. Замужем не была. Все состояние, немаленькое, кстати, завещало племяннику, отцу Вадима. Поместье туда входило. Виталий Снегирев был игроком, трижды брал кредиты. В Драхтаугалергнбанке. Правда, возвращал в срок. Но это все. Виталий умер. И Вадим получил поместье, как единственный наследник. Теперь по покупателям он перелистнул страницу в блокноте в наших записях отмечены не все я нашел троих у кого были деловые контакты с общиной и еще двоих имевших или имеющих доселе счета значит во первых упоминавшийся тут котов вел дела с торговыми компаниями клана Атвар. никаких претензий о которых стоило бы говорить во вторых Иоган Мюнслих. Это второй покупатель, который поднимался на башню и чего-то испугался. Приезжал он в имение в апреле прошлого года, а в начале мая перевел все счета в отделение Драхтау-Калергнбанка в Монакуме и уехал туда с концами. — Причины не указывал? — Не спрашивали, — мотнул головой Врен. — Самый интересный, казался, тип со скрипками. — Ложников? — Да, — Ложников Владимир Михайлович, владелец сети магазинов, струны и клавиши. Он также обладал счетом, упоминавшимся банке. обладал или обладает? уточнил Верещагин. Счет открыт и по сей день, но. Гном торжественно воздел к потолку указательный палец. В Кьянти. Где? Городок такой, Гайолин Кьянти в Тоскане. — Господин Ложников купил там дом и виноградник, женился на местной девушке, а магазины оставил в управлении брату. — Интересно и как романтично. А что случилось раньше, женитьба или покупка виноградника? — поинтересовалась Лена. — Банку это неизвестно, — ответил Врен, захлопывая блокнот. — А нам не интересно, — добавил Андрей потому что никаких объяснений или способов решения нашей проблемы я в этих сведениях не увидел». Увы, ничего, что могло бы пролить хоть какой-то свет на загадку имения Снегири, в записях Врена так и не нашлось. «Хорошо», — задумчиво произнесла Елена, оглядывая соратников. «Ну, то есть пока ничего хорошего? Но мы надеемся». «Кто еще не выступал? Алекс, у городской стражи что-то удалось узнать?» Кое-что... Ну, насчет карточных проигрышей я уже сказал, еще могу изложить кое-что по поводу утопленника. Дело целиком мне посмотреть не удалось, оно сдано в архив, поскольку смерть была признана результатом несчастного случая. «Утопленник...» Проведя пальцем по списку, гном кивнул. «Ага...» Петровский Иван Ванифатьевич приехал в имение 18 августа. На следующий день осматривал дом и хозяйство, а 20-го пошел купаться на реку Истру. «Именно так», — кивнул Верещагин, — «поскольку к обеду он не вернулся, хозяин отправил людей на поиски. Тело было обнаружено километрах в двух ниже по течению». Вскрытие показало, что господин Петровский захлебнулся речной водой, и никакого магического воздействия не обнаружили. Но истра, река быстрая и очень холодная, могло свести ногу, Елена потянула к себе копию протокола осмотра, которую держал в руках Алекс. «Могло!» — не стал он спорить. «А почему всего в двух километрах? А, кстати, знает кто-нибудь, какая там скорость течения?» Никому это известно не было. Но Верещагин заметил, полагаю, уж этот-то момент местные стражники проверили, кому и знать, как не им. Впрочем, вы же там будете уже завтра, вот и поговорите, пораспрашивайте. Ага, что же касается ее сиятельства княгини Шаховской, ну, то я попытаюсь с ней увидеться в ближайшие дни и задам вопрос, чем Снегири ей не понравились. Или чем понравилось другое имение, добавил Андрей.